Глава 20: Слишком много змей. Ладони стали липкими от ужаса. Колени дрожали. Пытаясь переварить увиденное, я опустилась на пол в прихожей и прижалась спиной к низкой обувной тумбочке. Нужно было бежать, но встать не получалось. К тому же несносный внутренний голос заставлял подойти и посмотреть, жив ли гость Елены Владленовны. Немного успокоившись, я поднялась на ноги и шагнула к дивану. Как и предполагала, мужчина просто спал. Его тяжелое дыхание слышалось от самого входа в комнату. С облегчением выдохнув, я повернулась к стене, за которой скрылась помощница директора. Похоже, мое неуемное любопытство могло победить любой страх. Всего одним глазком пообещала я себе и кинулась к книжным полкам, постоянно оглядываясь на спящего в кресле мужчину. Не хотелось бы, чтобы он проснулся в самый неподходящий момент. Если бы кто-нибудь сказал мне месяц назад, чем я буду заниматься и в какие странности верить, я бы подняла его насмех. А сейчас стояла перед стеной, пытаясь скопировать жест Елены Владленовны. Я поднесла ладони к полкам, почти касаясь корешков книг, и медленно развела руки в сторону. Кожу обожгло вспыхнувшее пламя. Казалось, что трогаешь раскаленную на летнем солнце крышу. Обжигает, но не так сильно, как открытый огонь. Сосредоточившись, я попыталась повторить все движения помощницы директора у стены, и в заключении хлопнула в ладоши, как и она. Я не ожидала, что у меня получится, поэтому когда часть стены отъехала в сторону, едва не кинулась с визгом в коридор, но сдержалась и, превозмогая страх, заглянула в тайное помещение. Узкий неосвещенный проход вел резко вниз. В темноту уходили крутые ступени, которые подсвечивались лишь редкими фонарями под потолком. Чувствуя, что делаю глупость, я осторожно ступила на каменную лестницу. Едва я сделала шаг, как стена за моей спиной с лязгом захлопнулась. Меня охватила паника. Из глаз хлынули слезы, и я несколько раз с силой ударила плечом в стену, туда, где, по моему представлению, должна была находиться дверь. Поднесение ладони и странные жесты, и хлопки не дали результата. Похоже, здесь выйти обратно нельзя. Остается надеяться, что Елена Владленовна решит выбраться на поверхность в другом месте, и мы не столкнемся лицом к лицу. Главное — найти, где именно, и выйти следом. А для начала нужно просто спуститься и осмотреться. Раз есть вход, которым регулярно пользуются, значит, есть и выход. Мне еще никогда не было так страшно. Ведущая вниз лестница закручивалась спиралью. Казалось, что спускаешься в глубокий узкий колодец. Фонари светили только на входе. Гнетущая темнота подземелья сгущалась с каждым шагом. Я словно проваливалась в черный кисель и не видела ни стен, ни ступеней, ни собственных ног, лишь постоянно бледнеющий голубоватый экран мобильника. Не хотелось даже думать о том, что буду делать, когда телефон сядет. Похоже, лестница была бесконечной. Я шла медленно, придерживаясь за скользкую влажную стену. Несколько раз под пальцами проскальзывали юркие гладкие шнурочки, вероятнее всего змеи, бесшумные и невидимые. Сдерживая крик, я отпрыгивала от стены и какое-то время шла, не решаясь снова дотронуться до влажных камней. Потом спотыкалась и снова пыталась найти опору в стене. Наконец винтовая лестница закончилась похожим на клетку помещением с земляным полом и решетчатой дверью, за которой виднелся слабо освещенный коридор с такими же дверями по обеим сторонам. Я боялась, что дверь окажется заперта. Но мне повезло. Она поддалась без усилия и даже не скрипнула. Вероятнее всего, ей пользовались достаточно часто — Я приободрилась, но ненадолго. Похоже, бредовая идея с тайной лабораторией и змеями-мутантами подтверждалась. Из-за решеток на меня шипели уродливые рептилии. Ничего столь же гадкого мне не доводилось видеть. Завержав, я метнулась обратно к решетке и, дернув ее на себя, снова оказалась в маленьком тамбуре. Присела на пол и отдышалась. Перспективы не радовали. Назад возвращаться некуда». Лестница заканчивается тупиком, а значит, идти можно только вперед. Если закрыть глаза и быстро пробежать этот коридор, наверное, будет не так страшно. У меня тряслись руки, а из груди вырывались рыдания. Я так и не зажмурилась, мутила, в глазах темнело, и не потерять сознание мне помогла лишь мысль о том, что здесь падать нельзя. Если я задержусь тут, возможно... Уже никогда не выберусь на поверхность и не сбегу из этого отвратительного, жуткого места. Когда меня найдут рядом с клетками змей, то, скорее всего, кинут в одну из них в качестве корма для жутких тварей. Интересно, змеи едят человечину?» От неожиданной мысли желудок скрутило, и я с трудом поборол рвотный рефлекс. Зато паника пропала, уступив место яростной решимости. Мне все еще было невыносимо страшно, но, по крайней мере, я могла себя контролировать и связно мыслить. Слева ко мне с шипением метнулась огромная и синяя черная кобра с трехпалыми человеческими руками. Она со всего размаха врезалась в решетку и распахнула клыкастую пасть, пытаясь дотянуться до меня темно-синим раздвоенным языком. Заорав в очередной раз, я шарахнулась в сторону. Я откапал с клыков на пол и оставлял на камне бурые, смрадно пахнущие лужицы. Я бросилась по коридору, пытаясь бежать быстрее. Единственным желанием было как можно скорее покинуть это ужасное место. Почти добравшись до заветной двери, я услышала из-за очередной решетки отчетливое всхлипывание. Готова была поклясться, что плакал человек. В камере на охапке соломы лежала Маша. В грязном и изодранном спортивном костюме с растрёпанными волосами она подняла голову и посмотрела на меня безумным, нечеловеческим взглядом. Взвизгнув, я отшатнулась. На неестественно бледном лице девушки светились янтарные змеиные глаза. «Помоги мне!» — всхлипнула она. Опустившись на полу решетки, я в голос зарыдала. Сил не осталось. Самообладание, за которое я цеплялась как могла, исчезло — И снова началась истерика. Я панически боялась того существа, от которого меня отделяла решетка, но не могла оставить подругу. На двери висел массивный кодовый замок. «Помоги, пожалуйста!» В голосе Маши появились человеческие жалобные нотки. Не выдержав, я со всего размаха несколько раз ударила кулаком по замку, прежде чем догадалась внимательнее приглядеться к металлической конструкции. Она напоминала разобранный пазл со змейкой. Нужно было только поставить на места все элементы, и решетка послушно отъехала в сторону. Маша встрепенулась и с нечеловеческой скоростью поднялась. Она зашипела, словно подзывая кого-то, и из темноты к ней выползло несколько толстых белых червей. «У меня язык не поднимался обозвать этих отвратительных созданий змеями». «Что ты делаешь?» — ужаснулась я. Но Маша не обращала на меня внимания. Она изогнулась, дико закричала и упала навзничь. Ее тело начало меняться, покрываясь светлой белой чешуей, больше похожей на рыбью, чем на змеиную. Твари из этой камеры производили впечатление неудачных экспериментальных образцов. Они были не до змеями, отвратительными подобиями. Если змеи всегда казались мне ужасными, то эти создания были отвратительны и не вызывали ничего, кроме годливости». Я заорала. Не дожидаясь полного обращения Маши, попыталась снова закрыть решетку, но другие обитатели камеры тут же метнулись вперед. Не рискуя с ними связываться, я опрометью кинулась по коридору, стараясь не оборачиваться. Рванула на себя дверь и выскочила в очередной темный коридор. Одна из змей подползла совсем близко. Я с визгом отскочила в сторону за секунду до прыжка твари и забилась в темный угол, прикрыв руками голову. Змея почему-то не кинулась, зато из глубины коридора донеслись странные звуки. Шипение, рычание, металлический лязг, словно там сражались несколько тварей. Нужно было бежать, но сил не осталось. Я понимала, что вряд ли смогу спастись. Пытаясь помочь Маше, я неосмотрительно освободила нескольких ужасных тварей. И теперь меня сожрут, передерутся между собой, а потом примутся за меня. Всегда же знала, что не стоит проявлять излишнюю доброту. Умирать не хотелось. Сжав зубы, я пригнулась и рванула дальше по коридору. — Алина! — Влад кинулся мне на перерез. Молодой человек был перепачкан кровью и сжимал в руках два длинных ножа. «Какого черта ты тут делаешь?» — завопил он. Злость и вопрос в его глазах сменились. Не говоря больше ни слова, он прыгнул вперед, роняя меня на каменный пол и придавливая своим телом. Приложившись виском о камне, я вскрикнула и почувствовала, как брызнули слезы. Перед глазами потемнело. Кажется, на короткий миг я потеряла сознание. Когда открыла глаза, дышалось легче, а сверху уже не чувствовалась тяжесть Влада. Я приподнялась на локтях, сморщилась от резкой боли в голове и посмотрела вперед. Огромный белёсый змей навис над лежащим на спине Катуриным. Влад подскочил с пола легко, словно кошка. На спине его светлая майка была разодрана и окрасилась в тёмный. Приготовившись к прыжку, он застыл перед змеем. Только сейчас я поняла, что раны на спине Влада оставлены зубами гигантской змеи. «Ты ранен!» — всхлипнула я, пытаясь подняться, но он даже не повернулся в мою сторону. Я встала на колени и заметила, что с клинков Влада на пол капает темная, вязкая жидкость. Змей сделал стремительный выпад, но Катурин оказался быстрее. Он пригнулся, поднырнул подоскаленную морду с огромными клыками и вонзил ножи в мягкое брюхо, вспарывая его снизу вверх. Резкая змеиная вонь усилилась, брызнула кровь, с мягким шмяканием вывалились внутренности, капли попали мне на лицо и руки. Я завизжала, безуспешно пытаясь вытереть липкую вонючую жидкость и подавить рвотные спазмы, а огромный змей завалился, придавив своим весом Влада. Преодолев от вращения, я кинулась к Катурину. Резкое движение не прошло бесследно. Голова закружилась, и меня мотнуло к стене. «Да чтоб тебя, Алин!» Выругался Влад одним резким движением. Он спихнул с себя огромную змеиную тушу и, подскочив, поймал меня под руки. «Не смей отключаться, слышишь? Пойдем скорее. Давай, я выведу тебя отсюда». «Ты ранен! Эта тварь тебя укусила!» Бессвязно всхлипывала я. «Мелочи!» отмахнулся он. «Не обращай внимания. Все будет хорошо. Правда, правда. Просто нужно уйти отсюда. И как можно быстрее». «Что здесь творится?» Со слезами спросила я. Сдерживаться не получалось, и я рыдала в голос. «Там Маша! Я видела Машу! Она...» Голос подводил. «Она стала змеей! Это она была там, в коридоре! Ты убил Машу? Скажи! Скажи! Слышишь?» «Тихо!» Влад зажал меня в объятиях, не позволяя буянить и размахивать руками. «Успокойся. все хорошо. Тебе просто почудилось. От страха. Слушай меня, пожалуйста». Голос Влада успокаивал. Судорожно вцепившись в его плечи, я начала дышать спокойнее, чувствуя, как высыхают слезы. а бешено стучащее сердце подстраивается под размеренный ритм сердца Влада. «Тут плохо» прошептал он мне на ухо. «Тут змеи, много змей, но, Маша, ее здесь нет, тебе она просто почудилась. Ты мне веришь?» Влад отстранился, и я поймала его мерцающий янтарный взгляд. Я почти успокоилась и готова была поверить во что угодно, лишь бы он продолжал говорить. «Вот и замечательно», — удовлетворенно заключил он. «А сейчас нужно как можно быстрее уйти отсюда. Нельзя, чтобы они заметили тебя». «Кто они?» «Неважно. Давай скорее. Неужели ты думаешь, это последняя тварь в таких больших катакомбах?» «Будут еще?» Со страхом выдохнула я и сделала несколько несмелых шагов. «К сожалению, да. Какой-то умник открыл клетки». «Это я». «Ты? Черт бы тебя побрал! Зачем?» «Не знала, что там монстры. Понимаешь, я правда видела Машу. Я была уверена, в клетке заперта она». Я своими глазами наблюдала за тем, как она из человека становится монстром. Что здесь творится, а?» Паника вернулась, из глаз снова брызнули слезы. «Слушай сюда!» Влад резко остановился и развернул меня к себе лицом. «Тебе нельзя находиться здесь. Нельзя знать, какие тайны хранят подземелья. Ты понимаешь, это очень опасно. Если хоть кому-нибудь станет известно, что ты тут увидела, тебя убьют». «Алин, это не шутки, я говорю серьезно. Пожалуйста, пообещай молчать». «Но тут творится что-то ужасное», — чуть спокойнее ответила я. Слова Влада заставили задуматься. Бесконтрольный страх и истерика отступали. «Очень, очень страшно. Нельзя так оставлять. Нужно сообщить властям, полиции, ну или еще кому-нибудь». «Не стоит», — со спокойной улыбкой заметил Влад. «Нужно просто молчать и жить дальше. Поверь, все не так, как кажется. Никто не пострадал и не пострадает, если ты будешь держаться подальше отсюда». Услышав очередное непонятное шуршание со стороны коридора, Влад втолкнул меня в какую-то нишу и закрыл своим телом. Но начала я, пытаясь сказать, что он рискует, стоя к тварям спиной. Вдруг одна из них бросится. Он закрыл мой рот рукой и тихонько качнул головой. Я стояла, не смея вдохнуть, ощущая, как громко бухает сердце. Я чувствовала, что голова просто разрывается от всего случившегося. Через какое-то время Влад убрал руку от моего рта и попросил. «Пообещай мне одно». «Что именно?» «Забыть. Забыть все, что ты сегодня здесь увидишь». Я постараюсь помочь, но многое зависит от тебя. Ты не должна хотеть вспомнить. Пожалуйста. Я сама не хотела вспоминать, но голова разрывалась от сотни вопросов. Все это было странно, страшно и не укладывалось в уме, словно я попала в фильм ужасов, а не в элитный лицей. Я опиралась на Влада и брела по тоннелю, едва переставляя ноги блуждала где-то между реальностью и забвением и не запомнила, как мы оказались уже в знакомом коридоре. «Ты ведь не бросишь меня тут?» — схлипнула я, цепляясь за окровавленную майку и прижимаясь всем телом. «Не брошу. Ты, главное, успокойся». Влад попытался отцепить мои руки. Возбужденные голоса, доносящиеся из коридора, принадлежали студентам и заставили нас снова нырнуть в подземный ход. «Глупая идея». Выругался Влад. Зря я надеялся, что тут будет тихо. Днем такого счастья не дождешься. Придется идти другим путем. Не хочу, в отчаянии заплакала я. Там змеи, а я их ненавижу, ненавижу всеми фибрами души. Мне кажется, нет твари отвратительнее. Не будь столь категорична», — покачал головой Влад и, прижав меня к себе, нежно чмокнул висок. Пойдем быстрее, Алина. Сейчас я должен находиться совсем в другом месте, а не нянчиться с тобой.